Глава 13 Вы прекрасно выглядите, ваша светлость. Барон Пир прошелся кончиками пальцев по протянутой ему руке. Эти грилорские косы удивительным образом подчеркивают вашу красоту. Но вот это ваше украшение, которое вы повесили на шею. Вам не кажется, что можно было бы подобрать для камня лучшее обрамление, чем простая лента. Благодарю вас, ваше благородие кивнула я, поправляя камень Анни. «Мы с Тайкой подвесили его на широкой ленте, которой плотно обхватили мою шею, превратив ее в подобие чокера. Этот камень достался Анне от ее матери, и я решила, что будет не лишним продемонстрировать его тем, кто все еще сомневается в том, что я и есть герцогиня Форант». «Разумно», — кивнул барон Пир. «Но все же подумайте о том, чтобы вставить этот камень в какое-нибудь украшение. Если желаете, я подскажу вам имя отличного ювелира, который справится с этой работой. «Буду очень рада», — кивнула я. Перемены, случившиеся с бароном Перром после заключения нашего договора, не могли не радовать. Он начал уважать меня. Разговаривать со мной не как с девкой, волей случая взобравшейся на вершину аристократической пирамиды, а как с той, которая имела право быть там. Мы снова сели в карету. Страх никуда не делся. Хотя теперь я уже не боялась быть узнанной. Анне и ее камешку я доверяла. Но какое-то беспокойство не оставляло меня. Остановка на воротах для проверки. Сердце бухнуло. В горле стало сухо. Сейчас я снова попаду на территорию королевского замка. Через восемь лет после того как мне пришлось бежать отсюда. В карету бесцеремонно заглянул стражник. Быстро, но внимательно и цепко оглядел нас с бароном пиром с ног до головы. Обычная процедура. Однако мне пришлось незаметно прикусить губу, чтобы не вздрогнуть. Показалось, что я уже видела этого солдата раньше. Он меня, конечно же, не узнал. Коротко поклонился и закрыл дверцу. «Проезжай!» — крикнул он кучеру. И карета, дернувшись, покатилась дальше. Нас останавливали еще два раза. И, наконец, мы подъехали к парадному входу в королевский замок. Волнение достигло предела. И когда я вышла из кареты и положила руку на локоть барона Пира, сама ощутила, как она мелко дрожит. Барон тоже это заметил. Он склонился ко мне и быстро прошептал. «Не бойтесь, я все время буду с вами». Кивнула. Я понимала, барон вряд ли кинется меня защищать, если вдруг вскроется моя настоящая личность. Но его слова и твердая рука под моей ладонью странным образом помогли справиться с расшалившимися нервами. А еще я решила, что завтра же отправлю Южина за снадобьями Великой Матери и каплями для нервных барышень. Кто бы мог подумать, что они понадобятся мне с самого первого дня? Мы вошли в просторный зал, где собирались придворные в ожидании приема. Я тысячу раз была здесь, но впервые вошла сюда как чужая. Я больше не принадлежала королевской семье. И это было больно. Невольно я вцепилась в локоть барона Пира, сжимая его, что есть сил. Но он даже не подал виду, что что-то почувствовал. И несмотря на всю ненависть к человеку, который работал на моего врага, Я почувствовала благодарность к барону за то, что сейчас он был на моей стороне. Та самая Форант спуталась с садовником, сбежала в Ургород. А прическа-то фу! По залу, в котором располагалось довольно много придворных, пронесся легкий шепоток. Дамы, взглянув на меня с жадным любопытством и легким презрением, тут же принялись обсуждать меня в своих тесных кружках. «Представляю, что сейчас там говорят обо мне». Я уверена, как только мое имя появилось на слуху, всплыли все старые сплетни, приукрашенные кучей домыслов и придуманных подробностей. И сейчас весь высший свет, несомненно, строил предположение о том, как я провела эти восемь лет вне семьи. А если вспомнить, что кто-то из этих леди успел побывать в моей ресторации, можно гордиться. Герцогиня Форент еще очень долго будет поводом для злословий. Нет, мне будут улыбаться. Передо мной даже будут лебезить. Всем уже известно, что я невеста герцога Адрея Бакрея, одного из самых завидных женихов Грилории. Но за спиной будут говорить гадости. Эден, дорогой мой, к нам торопливо подошла и склонила голову в приветственном поклоне главная местная сплетница Баронесса Ирла Шерши. Неужели это юная прелестная женщина и есть герцогиня Форент? Я узнал эту бесцеремонную даму, хотя и она изменилась за время моего отсутствия. Когда я видела ее в последний раз, это была цветущая женщина сорока с хвостиком лет. Сейчас ей было слегка за 50. Назвать Ирлу Шерши старухой язык, конечно, не повернулся бы. Но ее красота уже начала увидать. Морщинки на лице стали слишком глубокими, чтобы их можно было скрыть пудрой. А Овал лица слегка поплыл, хотя она все еще была хороша. Ее выдали замуж совсем молодой за пожилого барона. Через несколько лет, похоронив его, она осталась вдовой. И уже больше трех десятков лет она жила в свое удовольствие, меняя любовников как перчатки. Помимо амурных похождений, баронесса была известна своей огромной любовью к сплетням. Она знала все и про всех. Будь она немного поумнее, смогла бы разгадать все тайны высшего света Грилории. Но за глаза ее называли «глупышка Ирла». Когда-то, еще до моего рождения, она даже была фавориткой моего отца. И потом долгие годы задирала нос по поводу и без. Но я не ожидала увидеть ее в замке сейчас, когда королем стал мой двоюродный брат. Грегорик ненавидел Бранессу и при каждой встрече норовил безжалостно пройтись по ее самым больным точкам. Он оскорблял ее так, что рядом стоящие дамы краснели и отводили глаза. И если бы Ирла Шерша не была толстокожей, она давно сбежала бы в самую глушь, чтобы никогда не встречаться с племянником Его Величества. Но раз она здесь, как ей удалось остаться в королевском замке после того, как Грегорик стал королем? — Вы правы, госпожа баронесса. Это герцогиня Брита Форент. Барон Пир лучезарно улыбнулся. Мне показалось, что ему не понравилось подчеркнуто фамильярное обращение и повернул голову ко мне. — Ваша светлость... Позвольте представить вам самую почтенную розу этого прекрасного цветника – баронессу Ирлу Шерши. «Ах, ну что вы!» – сделала вид, что не поняла намека на возраст Ирла и захихикала. «Дорогой мой, ваши комплименты так же коварны, как и вы сами. Но позвольте, я украду у вас девочку». Она вцепилась в мой локоть так, что стало понятно. «Не отпустит. Нам тут о своем поболтать надо». Одевичьем, а, а ее жених все равно еще не появился. Ваша светлость? спросил меня барон Пир, я кивнула. Устраивать сцену и выдирать руку из захвата баронессы значило еще больше привлечь к себе внимание, а мне его и так было достаточно. Взгляды присутствующих не буравили меня, это было бы неприлично. Но постоянно натыкались, словно невзначай, и шепоток. Он так и гулял по залу, не стихая. Ирла, довольно хихикнув, тот же потянула меня прочь от барона Пирра. А когда мы отошли на пару шагов, склонилась ближе и сказала. «Ваша светлость, дорогая моя, мы все так рады вашему возвращению. Вы непременно присоединитесь к нашей беседе. Мы как раз обсуждаем, идет ли графине Ферни ее шляпка». Но прежде чем я успела ответить какой-нибудь дежурной фразой, Она склонилась ко мне чуть ближе, быстро и тихо прошептала, не переставая обворожительно улыбаться. «Вы очень зря сделали такую прическу. Она делает вас слишком похожей на беглую принцессу. А это напомнит его величеству не самое мирное начало его правления и очень разозлит его. Я вздрогнула. Это уже не молодая женщина, то ли нарочно, то ли сама, не ведая, что творит, ударила меня в самое больное место. Кровь Отлила от лица. Меня затрясло. В то же мгновение показалось, что сейчас к нам кинется стража, чтобы схватить меня. «Тише, тише, ваша светлость!» Безмятежно улыбнулась Ирла Шерши, которую все, и я тоже, считали недалекой дурой. «Я знаю, как вам помочь. В это самое время мы дошли до стайки молодых девушек, и баронесса, представив меня всем, Велела девицам посторониться и усадить меня в самую серединку. Я была сильно ошеломлена, что меня, возможно, узнала эта сплетница. И двигалась машинально. А баронесса заявила. «Ферни, дорогая моя, я все же настаиваю, что эта шляпка тебя совершенно не идет. И если ты хочешь понравиться его величеству, то тебе лучше снять ее». Она бесцеремонно стянула с головы девушки шляпку – которая ей на самом деле совсем не шла, и нахлобочила на меня, натянув так, что макушка уперлась в донышко, и толья нависла над лицом. А вот герцогиня шляпка очень даже к лицу. Взгляните, дамы. Дамы взглянули, захихикали и наперебой стали заверять меня, что мне и правда очень к лицу шляпка графини Ферни. Врали, конечно, но я только улыбалась и кивала. Я все еще не могла понять мотивы баронессы. Узнала она меня или просто сделала все, чтобы я, герцогиня Форент, случайно не испортила настроение Грегорику. Все было слишком непонятно. Но раз баронесса не бежит к охране и не кричит, тыча в меня пальцем, что я принцесса Елина, то благоразумнее всего было плыть по течению и ждать, куда меня вынесет. Все равно я ничего изменить не могу». Уйти до встречи с королем мне никто не позволит. «А вот и ваш жених, дорогая моя!» Подскочила со своего места баронесса. Было ощущение, что у этой женщины глаза на затылке. Она совершенно непостижимым образом умудрялась отслеживать все, что происходило в огромном зале. «Прошу вас, ваша светлость!» Подала она мне руку. «Я провожу!» «И не смущайтесь! Вы здесь впервые!» Поэтому кажется, что здесь царит полный хаос. Но когда вы привыкнете, то поймете, что здесь все довольно тихо, спокойно. Всегда присутствуют одни и те же люди, которые ведут одни и те же разговоры. И вообще, здесь довольно скучно. Она улыбнулась одновременно и мне, и девицам, и третьему советнику с Адреем, которые шли к диванчику, где располагался наш тесный кружок.